Один из принципиальных вопросов, который оставался центральным во всей философии стоиков это проблема необходимости детерминизма и свободы воли, которая оказалась достаточно жизненной, чтобы привлекать внимание философов с древних веков до наших дней. По Зенону закон управляет природой. В космологии он в основном придерживался философских взглядов, которые существовали до Сократа. Первоосновой по Зенону является огонь, как у Гераклита. От него постепенно отделялись другие стихи. Что-то аналогичное есть и в теориях Анаксагора. Страница 174. В конечном счете возникает огромный пылающий костер, затем все возвращается к первоначальному огню, первоогню. И все начинается снова, как в теории о циклах эмпедокла Законы, по которым существует мир, исходят от какой-то верховной силы, которая управляет и событиями истории. Все, что не происходит в мире, предопределено заранее. Верховное или божественное начало является не чем-то существующим вне окружающего мира, а пронизывает его, подобно влаге, струящейся через песок. Бог таким образом является имманентной силой, часть которой живет в каждом живом существе. Эта точка зрения стала знаменитой в наше время благодаря философским работам Спинозы, на которого взгляды стойков оказали очень большое влияние. Главным добром является добродетель, которая неразрывно связана с окружающим нас миром. Это, однако, не следует рассматривать как простую тавтологию, на основании того, что все, что ожидает нас впереди, зависит от окружающего мира. Воля человека, скорее всего, будет направлена на то, чтобы жить в согласии с природой, чем противостоять ей. богатство мира не является высшей ценностью, Тиран может лишить человека всего, чем он обладает, даже жизни. Но он не может лишить его добродетеля. Это внутреннее, присущее только человеку, богатство. И мы приходим к выводу, что отвергая обманчивый мираж внешнего благополучия, человек становится совершенно свободным, так как его добродетель единственное, что имеет значение, не может быть отменена внешним принуждением. Хотя некоторые из этих положений – могут быть восприняты в качестве правил для достойной жизни, в доктрине как этической теории есть существенные проблемы. Так, если мир управляется законом, нет смысла настаивать на приоритете добродетели. Те, кто добродетельны, такими и останутся, потому что так должно быть и, тоже можно сказать, о безнравственных. А как мы должны понимать Бога, который предполагает зло? Предположение, сделанное в одном месте в государстве Платона, что Бог творит всего хорошего в мире, очевидно, здесь никак не может быть применено. С теми же самыми возражениями сталкивались Спинозы и Лейбниц, которые пытались преодолеть это заблуждение, утверждая, что разум человека не может постичь необходимость вещей в целом, но в реальном мире все устроено самым наилучшим образом. Однако, кроме логических трудностей, в теории имеются, как представляются, простые фактические ошибки. Следует опасаться, в частности, того, что несчастье не способствует увеличению добродетели или облагораживанию души. Кроме того, одним из грустных открытий нашего прогрессивного века является то, что при известном уровне палаческого мастерства можно сломить каждого, какой бы сильный у него ни был характер. Страница 175-я. Однако самым важным в стоицизме является признание, что в некотором смысле внутреннее благородство души является более важным, чем все другое. Материальные потери могут быть в какой-то степени компенсированы, но если кто-то теряет самоуважение, он как личность теряет очень многое, и эту потерю ничем нельзя возместить. Первое упоминание о философии стоицизма относится к 280-207 годах до нашей эры, связано с именем Хрисиппа его работы не сохранились в этот период стойки заинтересовались логикой и языком они сформулировали теорию гипотетического и разделительного силлогизма и открыли важное логическое отношение которое на современном жаргоне называется материалом импликации это отношение между двумя утверждениями когда нельзя сказать что первое верно а второе неверно возьмем утверждение кавычкикры если температура понизится то пойдет дождь кавычки закрыты Отношение между кавычки откры температура понизится кавычки закрыты и кавычки открыты пойдет дождь кавычки закрыты представляет материальное в кавычках умозаключения стойки также изобрели терминологию которая в их руках впервые стала сферой систематической название падежей это изобретение стойиков их переводы на латинский язык включая неправильный перевод некоторых греческих терминов в винительном падеже дошли до нас из грамматики Они используются и поныне. Доктрины стоиков нашли широкий отклик в Риме благодаря литературной деятельности Цицерона, который учился у философа-стоика Посейдона. Этот грек из Сирии много путешествовал и внес большой вклад во многие сферы тогдашней образованности. Мы уже упоминали ранее о его астрономических исследованиях, как историк он продолжил работу полибия На его философское учение в некоторой степени оказало влияние старая академическая школа, в то время, когда сама академия попала под влияние скептиков. Хотя с философской точки зрения представители более позднего стоицизма имеют меньшее значение, работы трех из них хорошо сохранились. Об их жизни также известно немало, несмотря на то, что их общественный статус различен, в их философских взглядах много общего. Сенека, римский сенатор, родившийся в Испании. Эпиктет, грек, попавший в рабство. Свободу он обрел при Нероне. Марк Аврелий, император II столетия н.э. Все они писали труды по этике в духе стоицизма. Сенека родился в III году до нашей эры и принадлежал к обеспеченной семье, которая приехала из Испании и поселилась в Риме. Он занялся политикой и через некоторое время поднялся до должности советника при императоре, Удача временно отвернулась от него при Клавдии, довольно спокойном человеке, который по просьбе Миссалины, его жены, отправил Сенеку в 41 году нашей эры в ссылку. Сенатор, видимо, занимался критикой свободного образа жизни своей императрицы, которая внезапно умерла несколько лет спустя. Страница 176. Второй женой Клавдия была Агриппина, мать Нерона. В 48 году н.э. Сенека был возвращен из корсиканской ссылки, чтобы заняться образованием наследника престола. Римский император не был подходящим объектом для педагогических усилий философа Стоика. Сенека накопил огромное богатство в основном поставляя деньги в рост под огромные проценты жителям Британии. Это, возможно, явилось одним из поводов для неудовольствия британцев, что в конечном счете привело к восстанию в провинции британия К счастью, сейчас нужны более высокие процентные ставки, чтобы привести британцев в революционное состояние духа. По мере того, как Нерон становился все более деспотичным и неуправляемым, Сенека пользовался все меньшим доверием императора. В конце концов, ему приказали под страхом смертной казни покончить жизнь самоубийством. Сенека поступил в духе своего времени, вскрыв вены. Хотя жизнь Сенеки в целом не была жизнью стойка, умер он как настоящий стойк. Эпиктет был греком, он родился в шестидесятом году нашей эры. Само его имя напоминает нам, что он был рабом, так как оно означает «приобретенный». Плохое обращение, которое он испытывал, будучи рабом, явилось причиной того, что он стал хромым и болезненным. Получив свободу, Эпиктет учился в Риме до девяностого года нашей эры, когда Доменциан выгнал его вместе с другими стойками, потому что они критиковали деспотичное правление императора. Это была моральная сила, противопоставлявшая себя политической мощи. Эпиктет провел свои последние годы в Никополе, на северо-западе Греции, где и умер приблизительно в сотом году нашей эры. Благодаря ученику Эпиктета, Аристу, некоторые его речи сохранились. В них проповедуется этическое учение стоиков, о котором упоминалось выше. Если Эпиктет был рабом, то последний из великих писателей стоиков был императором. Марк Аврелий, 121-180 годы нашей эры, был усыновлен своим дядей Антониином Пием, одним из наиболее гуманных среди римских императоров. Марк Аврелий зашёл на трон в 161 году нашей эры и провел остальную свою жизнь в походах. Это было время природных катаклизмов и военных столкновений. Страница 177. Император постоянно занимался усмирением варварских племен, набеги которых на границе империи начинали угрожать ее безопасности. Бремя власти было тяжелым, но он считал своим долгом нести его. Противоречия раздирали государство как изнутри, так и снаружи, и он принимал все возможные меры, чтобы поддерживать порядок. Марк Аврелий преследовал христиан не по злобе, а потому что их неприятие государственной религии было постоянным источником конфликтов. В этом он был, возможно, прав, хотя преследование за инакомыслие всегда есть признак слабости со стороны преследователя. Сильному и уверенному в себе обществу нет необходимости преследовать еретиков. Знаменитые размышления Марка Аврелия, написанные на греческом, как и рассуждения Эпиктета, дошли до нас полностью. Они представляют из себя дневник философских размышлений, написанные как можно предположить, в моменты отдыха от военных обязанностей и общественных дел. Стоит отметить, что, несмотря на то, что Марк Аврелий проповедовал философию добра, характерную для стойков, он придерживался точки зрения общественного долга, который так характерна для Платона. Так как человек является общественным продуктом, он обязан принимать участие в политических делах. Это подчеркивает трудности вопроса о свободе воли и детерминизме с этической точки зрения, о чем мы упоминали раньше. Мы видели, что с точки зрения стоиков Добродетели или пороки человека являются его личным делом, которое не касается других, но с общественной точки зрения моральные качества человека могут оказывать очень большое влияние на других. Если бы император более небрежно относился к своим обязанностям, несомненно, внутриполитическая борьба обострилась бы сильнее, чем это было в его правлении. Страница 178. Стоицизм не мог предложить убедительного решения этого трудного вопроса. Что касается вопроса об основных принципах, то эта проблема оставалась нерешенной еще со времен Платона и Аристотеля. Стоики разработали теорию врожденных идей, и ясные очевидные исходные пункты стали основанием для многозначительной дедукции. Этот взгляд преобладал в философии средних веков и был принят... Не одним рационалистом представление о врожденных идеях стало метафизическим краеугольным камнем метода Декарта. В своем понимании человека стойки были более благородны, чем греческие классики. Аристотель утверждал, например, что грек не должен быть рабом своему соотечественнику. Стойки со времен Александра Македонского придерживались мнения, что все люди в каком-то смысле равны между собою, хотя рабство существовало и рабов становилось все больше. Придерживаясь этой точки зрения, стойки разграничивали естественное право и право нации. Под естественным правом они подразумевали то, к чему человек стремился благодаря своей человеческой природе. Доктрина естественных прав имела некоторое благоприятное влияние на римское право, способствуя улучшению участи тех, кто был лишен всех социальных прав. Эта доктрина возрождена по тем же самым причинам, постренессансный период истории Европы и использовалась против концепции божественного права монархов. Несмотря на то, что Греция оставалась в то время интеллектуальной мастерской мира, греки были уже не способны выжить как свободная и независимая нация. С другой стороны, греческие культурные традиции распространялись повсюду и оказали сильное влияние на западную цивилизацию – Ближний Восток испытал воздействие эллинизма благодаря завоеваниям Александра, Рим же стал носителем греческого наследия. Связи между Грецией и Римом вначале многим были обязаны греческим колониям в Южной Италии. В политическом отношении завоевания Александра не распространились на страны, лежащие к западу от Греции. Страница 179. В начале эллинистического периода двумя важными державами в этом регионе были Сиракузы и Карфаген. Обе были захвачены Римом в III веке до нашей эры в результате двух пунических войн. Испания была присоединена к Риму. Во II веке до нашей эры произошёл захват Греции и Македонии. Третья пуническая война закончилась полным разрушением Карфагена в 146 году. В том же году такая же печальная участь постигла Коринф. Такие бессмысленные по своей жестокости акты осуждались как в то время, так и в более позднее. С этой точки зрения тот период, в котором мы живем, можно не без оснований назвать варварским. В течение первого столетия до нашей эры Малая Азия, Сирия, Египет и галия были завоеваны Римом, Британия была присоединена в первом веке нашей эры. Эти успешные завоевания не являлись результатом простой жажды приключений. Они были продиктованы поиском, естественно, границ, которые можно было бы охранять без лишних усилий от вторжения враждебных племен. В начале существования империи эта цель была достигнута. На севере земли Рима были ограничены Рейном и Дунаем. К востоку лежали Ефрат и Арабская пустыня, на юге Сахара и на западе океан. Римская империя жила сравнительно спокойно и стабильно в течение первых двух столетий нашей эры Страница 180-я. Рим начал свое возвышение как город-полис, похожий во многих отношениях на города Греции. За легендарным временем этрусских царей последовала республика, управляемая аристократическим правящим классом, контролировавшим Сенат. По мере того, как государство расширяло свои пределы, росло влияние демократически настроенных слоев римского общества. Сенат еще сохранял свою власть, но в народном собрании все более влиятельными становились трибуны, часто определявшие государственные решения. Консулы также все чаще назначались из людей среднего класса. В результате завоеваний и экспансии родовитые семьи сколотили огромное состояние в то время как свободные арендаторы были вытеснены с земли вследствие использования труда рабов. Огромными участками земли владели крупные землевладельцы – сенат стал верховным органом власти народное демократическое движение возглавленное братьями граххами не достигло своих целей и гражданские войны последние два века до нашей эры в конечном счете привели к установлению императорского режима октавиан приемный сын юли цезаря навел порядок и правил как император под именем августа хотя республиканские учреждения были формально сохранены После смерти Августа в 1941 году наша эра Римская империя в течение 200 лет жила в мире. Правда, возникали внутренние волнения и преследования, но они не были настолько серьезными, чтобы подорвать основу императорского строя. Война велась вдоль границ, в то время как Рим жил спокойной жизнью мирового города. В итоге армия стала пользоваться преимуществами своей мощи, которую она употребляла, чтобы добыть золото в обмен на обещание своей поддержки. Таким образом императоры приходили к власти, пользуясь поддержкой военных, и теряли власть, как только им в этой поддержке отказывали. Страница 181. На какое-то время опасность была отведена энергичными усилиями Диоклетиана 286-305 годы и Константина 312-337 годы. Но, к сожалению, некоторые из принятых ими крайних мер только ускорили распад империи. На стороне империи воевало большое число германских наемников. Это, в конечном счете, явилось одной из причин ее падения. Варварские короли, обученные искусству ведения войны во время службы в легионах Рима, начали понимать, что эти приобретенные навыки могут быть применены ими в собственных интересах, а не для блага римских господ. Прошло менее ста лет, и Рим захватили готы. Кое-что из культурного наследия прошлого все же уцелело благодаря терпимости христианства, которое при Константине стало официальной государственной религией. Как только варвары стали новообращенными христианами, церковь смогла сохранить в какой-то мере знания греческой цивилизации. У Восточной Римской империи была другая судьба. Там мусульманские захватчики навязали большей части населения свою религию и, передали традицию культуры Греции на Запад. Культура Рима не представляет собой единого целого. В своем искусстве, архитектуре, литературе и философии римский мир имитирует более или менее успешно великие образцы Греции. Тем не менее, есть одна сфера, в которой Греция и даже Александр потерпели неудачу, а римляне добились успеха. Это сфера имперского правления и права. Здесь Рим оказал некоторое влияние на мышление греков, Мы видели раньше, что в вопросах политики греки классического периода не смогли преодолеть представления присущих городу-государству. Рим обладал более широким политическим видением. Страница 182. Римская политика и право сильно повлияли на историка Полибия, грека, который родился приблизительно в 200 году до нашей эры и был в плену у римлян. Как и стоик Панаетис, Он принадлежал кругу литераторов, которые собирались вокруг молодого степиона. Кроме своей политической философии, Рим не мог дать ничего, что могло бы внушить греческим мыслителям новые идеи. Греция со своей стороны, хотя и была раздавлена как нация, в культурном отношении на голову происходило своих римских завоевателей. Образованные римляне говорили по-гречески, как позже образованные европейцы долгое время говорили по-французски. Академия в Афинах привлекала сыновей римской знати, там учился Цицерон.